Вопрос 61. Как по внешним признакам определить половую активность женщины? Встретились две соседки. Представляешь, моя дочь ничего мне не рассказывает. Я в отчаянии. Я тоже. Моя дочь рассказывает мне все. Из подслушанных разговоров. По внешним данным, определить половую активность женщины невозможно. Нередко... Внешне холодные женщины в сексе оказываются более раскованными. Бытует мнение среди молодежи, что худые женщины сексуальнее полных. Жизнь показывает обратное. Есть фригидные среди худых и сверхактивные темпераментные среди полных женщин. Все зависит от личного вкуса мужчины, выбирающего себе спутницу жизни, возлюбленную. Если женщина отвечает его идеалу, Даже если она поначалу окажется фригидной, вроде бы не способной к активному, мощному, эмоциональному сексу, при умелом воспитании из нее реально сделать такую любовницу, о которой можно только мечтать. Так же должны поступать и женщины. При умелом, ненавязчивом воспитании мужчины она способна вылепить из него достойного сексуального партнера. Или наоборот. Можно постепенно снизить его сексуальную активность, если это ее раздражает. Но во всем надо проявлять тактичность, благородство, взаимопонимание. Считается, что женщины, у которых над верхней губой растут усики, очень темпераментны. Да, а волосения свидетельствуют о наличии у женщины чуть большего, чем обычно, количества мужских гормонов. Это и делает ее иногда более темпераментной.